Глава 6. После битвы с демонитами и древними прошло уже 4 дня. Все это время я, как белка в колесе, мотался вместе с бойцами, притаскивая просто колоссальное количество добра. Я так старался и забирал все, что не прикручено, что у Глории практически не было свободного времени. Она все свое время проводила за постройками и реконструкциями. Из полезного, мы все же сделали наш огород под сами и довели его до ума. Теперь там трудятся темные эльфы во главе с Никодимом. По факту, они уже скоро обещают первый урожай, и кто бы мог сомневаться, что это будет картошка. Я не против картошки, очень даже ее люблю. А они устроили там целую дискуссию, что посадить в первую очередь. И вот тут возникла проблема. Кто бы мог подумать, что у нас нет в достатке семян и прочей лобуды. Была только картошка, вот ею все и засадили. Дешево и сердито, так сказать. А Глория рассказала, что может сделать через систему неплохой артефакт, который будет поливать заряженной водой грядки, ускоряя процесс созревания. И на это попросила всего лишь 130 тысяч золотых. Комбат и прапор сразу схватились за голову, а потом обратились ко мне, мол, Варк точно придумает, Где это все укра... взять? Мой замок ⁇ это мое проклятие. Кто бы мог подумать, что он столько денег требует на свое обслуживание и содержание? И это еще зарплату людям не выплачиваю, а только собираю налоги. Хотя, о них я толком ничего не знаю. Там вроде все чисто символическое. Приноси и пользуйся. Вот и весь твой налог. Если не принесешь... «Давай мы определим тебя на такую работу, где ты будешь приносить пользу клану». «Стоит ли говорить, что сейчас весь замок переведен на экстремальные рельсы?» «Думаю, нет». «Вот я, кстати, приношу столько пользы, что могу завести себе гарем из трехсот девушек, и все они при этом могут оставаться безработными. Ага». «Варк, тут разведка сообщила что-то странное». Из портала ко мне навстречу вышел комбат. «О!» — удивился я ему. «Ты решил лично выйти из своего кабинета?» Ага, кивает он. Тут такое дело. Сейчас наш Кетцев напал Ватикан. И кажется, они там настроены серьезно. В небе видно более трехсот черных серафимов. Они атакуют их территорию, которую те еще не успели отстроить. Понял? Я, наверное, пойду и помогу шкецам, недолго думая, сообщая ему. Почему-то я так и подумал, кивает он. Поэтому и сообщил, зная, что для тебя это может быть важно. Спасибо, пожимая ему руку и открываю уже свой портал. По привычке открыл портал недалеко от небоскреба и едва не приуныл. Нет, сука, небоскреба. Жалко. Он реально был моим домом. Отсюда я уже отправился к шкетцам и смог оценить то невероятное количество зомби в городе. Да здесь даже мне трудно ходить, что уж говорить о других. И сами зомби какие-то странные, в старинных потрепанных доспехах. С какого мира их забрали? Купили. Шипнула мне наушка бездна. О, привет, подруга! Давно тебя не слышал? То ты мне каждый день капаешь на мозги, а то пропадаешь на пару дней. Дела. Но вот такой сухой ответ и больше ничего. Раз она тут, то там намечается что-то интересное. Добравшись до места, я сразу сообразил, что тут не все так просто. Зашкетцев взялись серьезно. Наша разведка явно схалтурила. Здесь не только серафимы летают, но есть еще и другие. Я сейчас вижу странных тварей, похожих на ящеров. Они почему-то обмотаны полностью черными тряпками, лишь одни глаза у них сверкают. Эти твари бегают по полю боя и убивают сейчас зомбарей, которые забредают сюда. Их преимущество в том, что они владеют невидимостью. Паршивой, но все же. Те же шкеты их не увидят, это точно. Глядя, как они забивают здоровенного арахнида, как стая саранчи, мне в голову устрянула одна мысль. А ведь у меня есть и свои пауки, которым я тоже должен сделать загоны, в которых им будет удобно. Зараза, забыл. И хоть что-то вообще успеваю в этом мире. Может, не стоило мне сразу гнаться за крепким замком и сделать хоть что-то практичное, без красоты и качества, и улучшать его уже по ходу дела. С другой стороны, все, что не имеет твердости моего лба, которым я пробиваю дорогу через возникающие проблемы, мне не подходит. Слишком просто. Ладно, не об этом сейчас за Ужорика и говорю ему захватить с собой Жижика, не хотя, но приходит. Выбора особого у них нет. Теперь стоим втроем и смотрим, чтобы тут такого замутить. Подумал еще немного и призвал Гаргульчика. Завыл, <связывая> когда Жижик, смотря в другую сторону, попытался сбить его своим хвостом, который вдруг увеличился и стал «Эй!» Эй, шепнул он на Котейку, не обижать нашего каменного друга, он тоже с нами. Мяу, возмутился Жижик. Сказав что-то типа зомби, его не брат. Эх, трудно с вами, потеры переносицу. Так, Горгульчик, слушай мою команду. Летишь туда и устраиваешь засады на серафимов. Твоя задача убить их всех. Ясно? э <гибриды> Ну, будем надеяться, что это так точно. Подождал, пока тот улетит, а сам побежал поближе ко всему самому интересному. Я как раз наткнулся на этих ящеров из темного братства, которые вырезали зомби-рыцарей. «И что они только вам сделали плохого?» Подкрадываясь поближе и замечаю, как из зомби выпадает синяя шкатулка, которая уже тянет руку ящер. Вот тут мои глаза расширились от удивления. Как я их давно не видел. И в груди моей сразу забилась ревность. Ему дали шкатулку. А мне? Он потянулся к ней, и я увидел огонёк в его глазах, который очень быстро сменился на непонимание, когда он поднял уже обрубок своей кисти, на которой не было руки. Ну, опустил я на нее свой дуручник. А что, нельзя было? Ладно, буду гуманным. Пока он не заорал, вонзил вмушила в глаз. Труп. А шкатулочка идет ко мне, и я довольно мысленно потираю руки. При этом даже не обращая внимания, что его смерть видели около двух десятков ящеров. Зашипели и давай сразу переговариваться между собой, окружая это место. А может наоборот, отступает его трупа подальше. Ладно, поиграем. Снимаю свою невидимость и говорю им. «Вы, случайно, не попутали планету? Какого хрена вы здесь забыли?» Это я говорил своим самым грозным голосом, но все равно не получается у меня быть похожим на комбата в гневе. «Шшш!» — зашипел на меня один из них, и это сломало весь мой образ. Почему-то мне стало смешно, глядя на их недоуменные морды. «Внимание! Вы желаете изучить язык ящердосов? Это будет стоить вам двадцать два красных лука плана охоты. И одну синюю шкатулку. На моем лице в один миг появилась такая гамма эмоций, что ящеры сделали шаг назад. Хотелось кричать, орать и убивать. Только получил и забрали. Конечно, я согласен. Языки наши все, но обидно же, сука. Внимание! Вы выучили язык ящердосов. кого-кого? Ящердосы? Внимание! Вам начислено 3268 килограмм к инвентарю. Примечание. Вы убиваете все, что движется. Такими темпами в системе придется рассчитываться с вами раз в месяц. Эм, ладно, я не буду психовать за шкатулку. Я ожидал увидеть цифру явно поменьше, чем это. Выходит, неплохо так повеселился. Может, потрать все сразу в системном магазине? А то сейчас мой инвентарь 16226 шесть килограмм. Солидная сумма. Хм. почему мне кажется, что я что-то забыл? Точно, Вадики. Фокусирую снова взгляд на них и теперь понимая, что они перешелтываются между собой, смотря на меня с опаской. Отвлекся на изучение вашего языка. Слушайте меня, Вадики. Я устал, что на мою планету и в мой город лезут все, кому не лень. А потом давайте решим все по-простому. Говорю, вроде нормально, но улыбочка мешает выглядеть мне сурово. Вы либо собираетесь и валите к себе, либо нападаете все на меня. А я вас убиваю, а затем иду и отрываю крылья тем мудакам. Договорились? Можно подумать, что я стал слишком уверенным в себе, но это не так. Просто рядом со мной стоят грозные Жорик с Жижиком. Одному лапкой махнуть, и сразу троих убьет, а второй чихнет, и тут как кому повезет. Я сам тоже не промах, и блинками уйду далеко. Перехватываю поудобнее молот и жду, когда они нападут. Ожидал ли я, что они постоят секунд десять, переглянутся между собой? А затем кивнув мне и молча выдав попкорн, развернутся и убегут. Нет. Честно, я такого не ожидал, как и того, что все остальные со всей этой территории тоже бегут в портал, который открылся специально для них. Кстати, он был зеленого цвета. Над ухом раздался смех. Ты только что сорвал контракт Вадиком. Вадиком? Ты тоже решил их так называть? Эх, деревня. Их клан называется Вадиками. Они подумали, что ты высший, незримый раз так спокойно говоришь с ними и знаешь, кто они. Раз не мертв, зная их тайное имя, то лучше убежать от тебя. Правда, там правильное название их «Ват Ик Ами». Охренеть! Слов других у меня нет. Я что, опять сделал что-то не так, и это может отразиться в будущем на нас? Верховный учитель! Это подстава!» Бежал мастер-убийца третьего круга второго порядка в зал. Огни древнего замка даже не заметили плавно передвигающейся фигуры мастера, который не потревожил их работу, настолько велико его было мастерство, несмотря на то, что от некоторых он пробегал меньше, чем в полуметре. «Твое дыхание говорит о тревоге, Аргус», произнес пожилой ящер в белых одеяниях, сидевший на мягких подушках. «Успокой его, отведав этого напитка», пододвинул он чашу своему ученику с чаем, которым яда было больше, чем чая. От такой чести молодой мастер не мог отказаться, и ему стало стыдно за свое поведение. Несколько мгновений ему понадобилось, чтобы взять себя в руки, а затем с невозмутимым лицом он присел рядом, взяв чашу и отпил из нее. И же, что твой организм, как всегда, крепок, и ты не забываешь приручать свое тело к ядам, хмыгнул старый ящер. Здесь была тройная доза, сообщил он ученику, чем смог его удивить. Молодой мастер не забывал постоянно подвергать свое тело систематическому яду, но даже для него было удивлением, насколько сейчас он крепок и устойчив. «А теперь спокойно расскажи, что случилось», — сказал старый учитель. И молодой все рассказал, как к ним поступил системный контракт на охрану одного клана в другом мире, как они взяли оплату и рассчитывали еще остаться в том мирке, дабы исследовать его и заодно расшириться добром во благо их ордена, Мастеру там показалось настолько все простым, что он оставил своих учеников только со старшими, а сам отправился на тренировку в свой мир гонять новое подрастающее поколение. Ничего не предвещало проблем, там были всего лишь слабые люди и безмозлые, неподконтрольные мертвые, и даже не слуги сильного некроманта. Что могло пойти не так? Как оказалось, все. Он удивился, когда 99 послушников вернулись живыми и один мертвым. Все в шоке, но пытались быть невозмутимыми. Правда, их хватило ненадолго. Не прошло и пары минут, как поток речи полился, пересказывать, что там произошло. Конечно, он сразу сомнился в их словах. Такого не может быть, слишком фантастично. Однако стоило ему выбрать свидетеля и подвести его к артефакту памяти, а затем увидеть все своими глазами, то он их хорошо понял и даже не подумал наказывать и решать жизни за безумное бегство. «Высший, незримый, никак иначе!» Да его мастерство в сокрытии было выше, чем у их мастера. Они посвятили этому делу все свои жизни и умели находить других невидимых по разным зацепкам. У кого-то воздух колебался от неаккуратных движений или дыхание такое, что никакое сокрытие не поможет, его было слышно за то здесь все было иначе. А этот взгляд он сдал о них все, а точнее имя их ордена. Для них это было пределом. Теперь им нужно убить его или. А что или? Он даже не знал. Обычно убивали за такое. Вот только человек смотрел на них и видел всех, а они его нет. А еще в насмешку он снял невидимость и достал самое глупое оружие в мире. Подумать только. молод против убийц. Все это он не только рассказал, но и принес камень воспоминаний. Правда, второй перекачки за такой короткий срок послушник не пережил. Но он с радостью отдал свою жизнь, чтобы настоятель смог увидеть все своими глазами. Интересно. «Как ты думаешь, мне стоит лично навядаться к нему?» Мастер опешил. Учитель спрашивает у него с обеда. «Думаю... думаю...» Не знал, как сказать то, что было у него на сердце. «Не стоит. Он может быть опасен...» Немного выдержав паузу и сжав зубы, он переборол себя и закончил. Даже для вас, мой учитель...» Долго горевать я не стал по поводу того, что мои жертвы сами убежали. Я решил им показать, кто здесь самый крутой невидимка на районе, но раз нет, то нет. У меня еще есть крылатые. Именно ими я сейчас занялся. Вышло так, что тут было два портала, из которых они вылетали, но сами ватиканцы не явились, хотя комбат и говорил, что они были тут. Видно, от греха подальше ушли, и теперь своих крылатых посылают. Кстати, одного я подстрелил, но он не умер. Падая на землю, он еще немного побарахтался в воздухе, пытаясь удержаться. Он был слегка с края, и так вышло, что это заметил Горгульчик. Короче, на земле его встретил и помог умереть, а затем снова отлетел в сторону и притворился камушком. Гаргульчик молодец. А главное, он любит жизнь. Не рискует понапрасну и действует осторожно. Не то, что я стою на платформе и расстреливаю Серафимов без невидимости, таким образом постоянно перетаскивая ближних на себя. Они и так донесли потери, а теперь вообще зашибись, у них веселая жизнь началась. Наверное, потому здесь и нет людей, что шкецев посчитали слишком опасными. То и дело они убивали черных серафимов, а еще пытались отогнать их подальше, но и те собирали свою кровавую жатву. Серафим Мак, одной своей атакой, из которой вылетела шаровая молния зеленого цвета, убил сразу почти полсотни шкецев. Когда она попала в первого, то пошла цепная реакция, и удар был очень сильным. Не факт, что даже для меня он остался без следа. Я уже хотел завалить такого сильного противника, как меня опередили. В небе свистнул огненный лыст, и Серафима разделила на две половины. «О, появился еще один сильный маг для моей картины», — обрадовался я. Но вот увидеть его я не смог. Это и неудивительно. Шкетцев здесь было слишком много, и они не жалели своих жизней ради этого клочка земли. «Ах ты падла!» Мне чуть ухо не отрубил Серафим шестью крыльями, которым я только что сцепился. Он был сильным и быстрым, и явно превосходил многих, с кем я встречался из его братьев. Мы уже минут две сражаемся на клинках, и он пока побеждает меня. А если так? Заношу свой меч, но в последний момент меня его на молот. Думаю, что смогу таким образом пробить его блок. Ага, два раза, блин. Он принял его на свой черный меч и помог себе крыльями, а затем уже попытался разрубить меня своим дурочным мечом. Его меч имел такие насечки, что им можно работать как пилой, словно он оторвал нос огромной рыбе пиле. С каждой минутой, пока мы сражались, мои дела становились все хуже. Ведь ко мне слетались и другие, которым приходилось тоже уделять время. Это было не самое удачное время. Убивая одного, этот шестикрылый сразу идет в атаку. Только блинки меня и спасали. Пытаясь уйти блинкам достаточно далеко от него, чтобы расстрелять его издалека, так он применяет что-то типа навыкорывка Сразу оказывается рядом и заносит свой меч над моей головой. Пришлось думать, как быть дальше, и я стал использовать двойника. Создавал его в разных местах и заставлял с оружием наперевес бежать на него. Это сработало. Пока он отвлекся, я успел уйти блинком и сменить оружие на лук. Вот с луком у меня проблем не было. Именно им я и открыл счет, вогнав в него сразу три разрывные стрелы с помощью своего навыка призрачного выстрела. Дальше он уже не был таким тупым и отбивал их. Но и мне уже было наплевать. В какой-то момент он перестал обращать внимание на бегущих к нему двойников, поняв, что они не опасны. Тогда я поменялся с ними местами. Сам бежал на него с разных сторон, а своим двойником отходил. Все же он тупой. Не понял, в чем дело. За что и потерял крыло. А из развороченного плеча потекла темная жижа и, кажется, посыпалась струха. Подумать только. Три разрывных, а там даже дырки нормально нет. А так простая царапина. Да вот потеря крыла заставила его завыть и стать еще быстрее. Может, я допустил ошибку? И не стоило трогать крылья? Вдруг это что-то типа ограничителя силы? Слишком много я себя надумал и увлекся, играя с ним. Когда мне надоело, я потеряшкой забрал у него меч и изрубил его на кусочки. Он стал к этому времени в раза два слабее. Значит, вечно он не мог быть под усилением. А это, судя по всему, оно. Я уже убил достаточно, чтобы шкесом стало проще. Пока шел сюда, я думал, зачем это делаю? Но сейчас мне сложно ответить на этот вопрос. Шкетцы стали для меня в некотором роде моей целью, которые имею право только я убивать и грабить. А тут явились эти и давай моих жертв обижать. Так не будет в моем мире. Да и не делает Ватикан ничего просто так. Раз они здесь, значит, есть на то причины. А я не хочу дарить им халявное усиление. Жора, кстати, уже дофига отнёс Трофеев домой через портал. У него сейчас будет именно такая задача. А Жижик убивал зомбарей, которые нам мешали. Поскольку у меня сейчас здесь нет базы, то пусть шкетцы живут и кошмарят всех остальных. Людям слишком легко здесь будет, если все сильные фракции пропадут. Хотя их еще здесь достаточно, но кто им мешает вступить в союз, если не уже? Возможно, прошлый союз — это было временное явление, а может быть и нет. Я пока в этом точно не разобрался. Стрелять из лука я не прекращал. Только теперь использовал фосфорные стрелы. Когда было покончено со всеми серафимами, я заприметил вдалеке едва видимую одинокую фигуру Вадика. А это должно быть интересно. Обрадовавшись, что не все они трусы, я быстро помчался туда. Этот был не из тех водосов. Этот был старый силен. Я едва его видел, но самое главное, что он меня не видел, но, кажется, чувствовал. Так же, как Вастерон. «Это хорошо, что ты сам пришел, человек». На нашем, сказал он, и я ощутил, сколько в нем силы, только по одному его голосу. Терять лицо я не собирался, а потом он никаким образом не показал, что мне есть дело до него. А кто сказал, что я хочу говорить с тобой? нагло и уверенно отвечаю ему. Думаю, тебе придется», — с загадочной улыбкой говорит он мне, а затем щелкает пальцами зеленой руки. Вот такого я точно не ожидал и даже не мог предугадать. Пять сотен порталов открылись разом, и из них. С каждого шагнула по вадику. Так, где мой перец? И самое главное, где мой жижик?